Часть третья, Конец игры, Глава восемнадцатая. Спасибо, что пришел меня проводить. В голосе Вена невольно п р о р е з а л и с ь нотки недоверия. После того, что здесь произошло, я думал, ты не решишься. Никто не должен умирать в одиночестве. Антон грустно улыбнулся и уселся рядом с отцом. Они с комфортом расположились на берегу озера в кальдере вулкана. После недавнего катаклизма уровень воды стал ниже, чем раньше. Острые камни, покрытые высохшими водорослями, торчали на мелководье, словно к л ы к и в пасти чудовища. Кое-где на ярко-зеленом травяном ковре проступали разрывы свежих камнепадов. Сухие кроны вывороченных с корнем деревьев напоминали скелеты каких-то экзотических монстров. И все же природа уже принялась залечивать раны. вызванные прорывом озера. Подземный источник постепенно заполнял кальдеру прозрачной водой удивительного изумрудного цвета. Птицы вернулись в родную долину, и их гомон заглушал даже свист ветра во б л о м к а х скал. На твоем месте я бы поистерегся сюда возвращаться. Усмехнулся Вен. Это смелость или безрассудство? Ты не причинишь мне вреда, я знаю. Уверенно произнес Антон, потому что ты меня любишь. Вен бросил удивленный взгляд на свое самоуверенное творение и расхохотался. Его сын, не обращая внимания на странную реакцию отца, продолжал сидеть в расслабленной позе, на его губах блуждала отрешенная улыбка. Не обманывайся, сынок, отец перестал смеяться. Венны не умеют любить, по крайней мере, мужчины. Значит, ты исключение, как и мой брат. В голосе Антона была такая непоколебимая уверенность, что отец невольно развернулся к нему всем телом, чтобы взглянуть в его лицо. С чего ты это взял? недоверчиво спросил он. Я ведь не был твоим преемником, спокойно пояснил сын. Значит, когда я стал помехой твоей миссии, ты мог безболезненно со мной расправиться, причем без всяких ритуалов и публичных казней. Я бы просто исчез, и никто бы даже не вякнул. Но ты этого не сделал. Ты терпел мои выходки, пока я из помехи не превратился в смертельную угрозу. Но и тогда ты не смог довести дело до конца. Ты отпустил меня вместе с Анарой, дал нам время прожить вместе одну человеческую жизнь. Это было неразумно и весьма рискованно для твоей миссии. Но ты рискнул только для того, чтобы сделать меня счастливым и проиграл. Вен молчал. До сих пор он даже сам себе не мог признаться, что это именно любовь к сыну в конечном счете погубила и его самого и всю его расу. И ладно бы он питал нежные чувства к старшему, который был настоящим Веном и его преемником. Так ведь нет? Сабина он откровенно использовал. Тот был просто инструментом для сохранения жизней. нескольких сотен его соотечественников и его самого. А вот гор был ему по-настоящему дорог, хотя именно его вену не раз приходилось приносить в жертву своей миссии. Он прислушался к своим ощущениям и с удивлением понял, что не испытывает ни досады, ни злости. Напротив, ему стало легко, словно с души свалился непосильный груз. Думаю, ты даже рад, что тебе больше не нужно меня убивать. Антон словно послушал его мысли. Прости, отец. Мне жаль, что я невольно послужил причиной твоей гибели. Я этого не хотел. Не вини себя. Отмахнулся Вен. Мы заслужили свой конец. Знаешь, сынок, а ведь ты прав. Чем медленная деградация лучше уж полное небытие. Создатель действительно проявлял милосердие к Венам. Растворяя их сознание в своем, зря мы сопротивлялись столько лет. Он немного помолчал, как бы собираясь силами, чтобы высказать далеко запрятанные кромольные мысли. Да, я рад, что мне больше не нужно бороться за жизнь своей расы. Наконец произнес Вен с расстановкой. А еще, что мне больше не нужно приносить в жертву любимого сына. Он впервые проговорил это вслух. Раньше Вен даже в мыслях не позволял себе признаться, что любит этого прямого мальчишку, человека до мозга костей, самую большую ошибку своей жизни, ставшую фатальной для всей расы Венов. Странно, но он совершенно не раскаивался в этой ошибке и уже не сожалел о последствиях, наверное, даже не зная, чем все закончится. Он бы и тогда не отказался от создания своего младшего сына. Его рефлексию прервал неожиданный вопрос Антона: «Зачем ты убил мою любимую?» В его голосе не было обвинительных интонаций, скорее непонимания. Вен ждал этого вопроса, но то т все равно застал его врасплох. Меньше всего ему хотелось сейчас оправдываться, но врать перед окончательной смертью было бы еще глупее. Я не хотел, он тяжело вздохнул. Я приказал этому дебилу ее выкрасть, думал, все же удастся шантажом заставить вас, Сабином, исполнить мой план. А он вместо этого выстрелил, наверное, не смог сдержать свой гнев после того, что учинил твой дружок. Знаешь, в поселке больше не осталось воинов после той бойни. Не нужно было их на нас натравливать, пожал плечами а н т о н В конце концов, мы же и их спасали. Зачем ты так рисковал? В голосе отца был слышен откровенный укор. Неужели жизнь нескольких сотен дикарей того стоила? Антон промолчал. Объяснять вину, что человеческие жизни тоже являются ценностью, было бессмысленно. Тот презирал людей, относился к ним как к недоразвитым существам, слегка опередившим животных в своей эволюции. И даже тот факт, что его младший сын... Будучи человеком, стал создателем, был не в силах поколебать его уверенность. Ты ведь уже догадался, к чему привел этот твой подвиг? Насмешливо поинтересовался Вен. Вернее, что он показал. Если честно, то не совсем. Антон слегка занервничал от очередного наезда своего мудрого и коварного родителя. Твое сознание вошло в фазу трансформации, спокойно пояснил отец. Так что скоро ты также, как я, наверняка покинешь этот мир. С чего ты это взял? Антон резко обернулся к отцу. Теперь в его глазах вспыхнула уже откровенная паника. Ты ведь можешь видеть меня целиком, не так ли? в е н к р и в у усмехнулся. Даже ту часть моего сознания, что выходит за рамки этого трехмерного мира. Антон, как зачарованный, кивнул головой, не открывая в з г л я д от отца. Это было бы невозможно, если бы твое сознание частично не функционировало в пятимерной реальности, продолжал тот. Думаю, в последнее время с тобой происходят и другие странности. Например, ты можешь видеть отдельные явления вне временных рамок, сразу в прошлом, настоящем и будущем. Я не ошибаюсь? Я не думал, что это свидетельствует о начале трансформации, ошарашенно пробормотал Антон. Его лицо сильно побледнело. В глазах застыло какое-то тоскливое выражение, словно это ему, а не отцу, предстояло перестать существовать через несколько минут. Что с тобой, малыш? в е н д л с к о в о положил руку на плечо сыну. Тебе ведь разуплощение не грозит. Для развития тебе в е н с к а я женщина не требуется. Ты станешь богом равным нашему создателю? Кстати, когда его встретишь, передай ему, что я на самом деле думаю о его справедливости по отношению к в е н а м добавил он с усмешкой. Однако Антон не принял шутливого тона своего отца. С каждой секундой он становился все мрачнее. Это изавенских техник, которыми ты меня мучил последние пять лет, потер н а б р о н и л а Ну что ты? Голос Вена потеплел. Одними техниками этого достичь невозможно, хотя они, конечно, сыграли свою роль. Просто ты готов. Если бы это было не так. Твой щит не в ы д е р ж а л о удара целого озера. Не даром наш создатель прибрал к рукам всех твоих ангелочков. Жалко было бы их потерять при твоей трансформации. Я думал, это ты их убил. Антон жалко улыбнулся. Всех, кроме Лики. Хорошего же ты м н е н и о б о т ц е Вена с у ж д а ю щ е покачал головой. Кстати, твоей Лики тоже лучше было бы уйти на перевоплощение. Не думаю, что ей понравится альтернатива. Отец и сын замолчали. Каждый думал о своем. Только в одном их мысли совпадали: они были совсем невеселые. У меня ведь еще есть время. Антон с н е г и д ж д й посмотрел глаза отцу. Лет п я т о к хотя бы. Ты ведь столько продержался. Нет, не думаю, беспечно отозвался тот. Ты слишком стремительно меняешься. Лет пять от силы. Этого не может быть, в ужасе прошептал Антон. Да что ж тебя так напугало? Вен взял сына за плечи и развел е м к себе лицом. Речь ведь идет не об уничтожении твоего сознания, а об о ж е с т в е н н о с т и о вечной жизни. Вечность без моей, л ю б и м о й простонал Антон. Что может быть хуже этого? Лучше уж р а з о б л а щ е н и е Они опять надолго замолчали. Вен недоверчиво разглядывал своего отпрыска, словно увидел его впервые. Знаешь, сынок? Наконец нарушил молчание отец. Я ведь никогда не верила в эту вашу любовь, даже когда ты предпочел смерть про з л у к и с а н а р ы А вот теперь верю. Жаль, мне не довелось испытать ничего подобного. Только трансформацию сознания не остановить, раз уж она началась. Не нужно питать и люди. Я не уйду без моей девочки, упрямо заявил Антон. Я что-нибудь придумаю. Хочешь поиграть в прятки со создателем? Венголько усмехнулся. Разве мой опыт тебя ничему не научил? Он все равно тебя обыграет. Это его игра. Я сам определяю свою судьбу. Голос Антона сделался твердым и уверенным. В нем больше не было страха. И я тоже создатель. Что ж, удачи. Вен поднялся на ноги, а мне пора. Ни зачем дольше тянуть. Антон тоже встал, и двое мужчин крепко обнялись. Уходи отсюда, сын, приказал отец. То, что здесь начнется, будет небезопасно даже для создателей. Нет, я буду с тобой до конца. Антон упрямо посмотрел ему в глаза. Прощай, отец. Как знаешь, пожал плечами Вен. Прощай. С этими словами он повернулся спиной к сыну и начал спускаться к озеру. Только тут Антон заметил, что к одному из камней, торчавших из воды у самого берега, был пришвартован тот самый плотик, что пять лет назад, вроде бы, утонул в водовороте вместе с телом погибшего охотника. Не оглядываясь, Вен пробрался между острых обломков скал и взобрался на плотик. Тот, словно только того и ждал. Сразу же отчалил и начал быстро двигаться к середине озера. Через несколько секунд вместе на з н а ч е н и я траурного суденышка зародился маленький водоворот, который стал стремительно расти и набирать скорость. Плотик подхватил от е ч е н и е м и понесло по кругу. Только тогда Вен обернулся и посмотрел на стоявшего на берегу сына. Неужели он позволит Деву проглотить себя живьем? – подумал Антон. и невольно п о ю ж и л с я Словно в ответ на его мысли в р у к е отца блеснуло на солнце тонкое светлое лезвие. На таком расстоянии разглядеть в подробностях клинок было невозможно, но у Антона от чего-то не возникло ни малейшего сомнения в том, что это была белая игла. Спокойно, словно выполняя какую-то рутинную работу, Вен вонзил клинок себе в сердце. Потом также спокойно вытащил его из раны и бросил в воду. В том месте, куда упала белая игла, поверхность воды стала черной и забурлила. в е н поднял правую руку и помахал сыну, как бы прощаясь. Его тело тут же обмякло и безвольно распростерлось на досках похоронного плотика. Через несколько секунд плот достиг центра водоорота. в Встал вертикально и ухнул в недра озера. Антон проводил глазами тело отца и отвернулся. Больше смотреть было не на что. Вин покинул этот мир навсегда. Сейчас вдворот исчезнет, и озеро снова застынет в обманчивом покое до следующей жертвы. Однако отец не даром предупреждал его об опасности. Странное шипение заставило Антона обернуться. прямо из центра водоворота ударил в небо узкий ярко-белый луч. Вода вокруг луча забурлила, в воздух поднялись клубы пара. зрелище было весьма необычное, и Антон подошел поближе к воде, чтобы получше рассмотреть происходящее. уже через секунду он понял, что это было довольно неосмотрительно с его стороны. вся поверхность озера буквально вскипела И теперь уже сотни белых лучей вырывались из его недр и били во все стороны. Попадая в берег, лучи с легкостью дробили скалы, осколки камней разлетались во все стороны, словно ш р а п н ы л ь и тут же плавились, обрушиваясь на землю горящими каплями. Огненная капель быстро поджгла о сухую траву и мертвые деревья. Клыбы черного дыма устремились в небеса, закрывая солнце. п о в и ш е над водой пар частично скрывал картину апокалипсиса, поэтому Антон не сразу сообразил, что удары лучей медленно, но верно приближаются к его одинокой фигуре. Он едва успел закрыться энергетическим щитом, когда один из лучей ударил по нему прямой наводкой. Щит выдержал, но пространство вокруг вспыхнуло как спичка, казалось, горел даже воздух. Дольше оставаться в центре этой рукотворной катастрофы? Было не безопасно. Да и смысла в этом не было никакого. Антон бросил прощальный взгляд на кипящие воды озера, поглотившие тело отца, и его фигура растаяла. Дани сидел на веранде и цедил лимонад с м я т о й из высокого бокала. Дика суетилась вокруг стола, то и д е л о подкладывая ребенку вкусненького. Сыну Вертора исполнилось двадцать семь. Он уже давно жил самостоятельно, был полноценным партнером отца в сыскном агентстве, не раз участвовал в рискованных миссиях, но Лика по-прежнему продолжала опекать его как маленького. Да, незабо та тетушки была в общем-то приятно, но порой она пересекала некую разумную грань и становилась слишком навязчивой, поэтому его визиты в английский мир были не слишком частыми. На этот раз к семейным посиделкам присоединился Сабин. Бедняге вообще было пока трудно подолгу находиться в одиночестве, и когда Антон отлучился по делам, его был рад приполз к ветеру р большой дом, х о т ь и понимал, что его вряд ли можно было назвать желанным гостем. Хозяин стойчески терпел эти визиты и пытался выбросить из головы тот факт, что его ближайшим соседом является бывший смертельный враг. Он старался переводить разговор на нейтральные темы и всячески отвлекать Сабина. от его смертоубийственного стремления спровоцировать самого Вертера на ответную агрессию. Получалось, прямо скажем, не слишком умело, но начинающий практик любви и сострадания к ближним очень старался. Как ни странно, присутствие сына отразилось на психике Вертера довольно позитивно, настроив его на задушевную беседу. И он, наконец, решился задать Сабину вопрос, который уже давно не давал ему покоя: Сани. Признайся, как так вышло, что моя Дали оказалась твоей биологической дочерью? – спросил он, стараясь, чтобы голос не выдал его волнения. У тебя что-то было, Сани? Сабин с любопытством посмотрел на ревнивца, который больше тридцати лет не мог решиться узнать правду. И что же его подвигло на подобный шаг теперь? Я уже решил, что тебе это совсем безразлично, пожал плечами с о в р а т и т е л ь ч у ж и х ж е н Не беспокойся. Она тебе не изменяла. Ты же знаешь, что я тогда еще был творцом, и сотворить себе любое тело было для меня не проблемой. Ты что же прикинулся мной? Возмутился Вертер. н о ты мерзавец! И зачем тебе это понадобилось? Вер, ты же знаешь, девочка была частью моего плана. Несколько не смущаясь, заявил Сабин. Мне нужно было с ее помощью выбраться из Статиса, а потом убить тебя. Для этого подходила только моя кровь. Бертер едва сдержался, чтобы не заехать наглому подонку по физиономии, но во время вспомнил предупреждение Антона и сдержался. А для чего ты сделал ее похожей на прежнюю Дали? Место мордобой спросил он. Мне казалось, что так я заставлю тебя мучиться угрозами совести за убийство твоей бывшей возлюбленной. Невозмутимо пояснил Саби. Но т ы о к а з а л с я просто непробиваемым, как с г у с и л а я вода. А мне было наплевать на всю эту мистику. Вертер вылез из кресла и встал напротив своего бывшего врага. Я просто любил свою дочь и все. А я ее убил. Сабин тоже поднялся. Теперь двое мужчин стояли лицом к лицу, глядя друг другу в глаза. Да, ты ее убил. Мрачно процедил Вертер. Знаешь, Вер? Сабин меланхолично улыбнулся. Мне кажется, что ты никогда не сможешь мне этого простить. Сколько бы ни прошло времени, возможно, когда-нибудь ты простишь, что я превратил твою собственную жизнь в ад. Но только не убийство твоей дочери. Бертр стоял неподвижно, уставившись ненавистные синие глаза, которые до сих пор время от времени снились ему в кошмарах. Внезапно до него дошло, что в этих глазах больше нет прежнего холода и равнодушия. то они уже совсем не напоминают два бездонных колодца, как бывало раньше. Перед ним стоял не безжалостный враг, а просто молоденький парнишка, измученный душевными терзаниями до такой степени, что уже не желал ничего, кроме забвения. И жертве к р о в а р н ы х замыслов падшего творца впервые стало по-настоящему жалко своего бывшего м учителя. Он подошел к Сабину и положил руки ему на плечи. Не дождешься? Верно смешливо у х м ы л ь н у л с я В крайнем случае набью тебе морду, если будешь мне доставать. Сабин вздрогнул, осознав, что он только что непроизвольно провоцировал Вертора на убийство. е г о неприятно кольнуло, что он оказался не в состоянии контролировать свое поведение, но мальчишеский гонор быстро занял место рациональной рефлексии. С чего ты взял, а что тебе это удастся? Небрежно бросил н е д о т в о р е ц Проверим. Вертер весело рассмеялся. Вместо ответа Сабин сбросил куртку, спустился на лужайку перед верандой и демонстративно встал в стойку. Его противник не заставил себя ждать. На веранде Лика и Даня повскакали с места с явным намерением помешать выяснению отношений, но не успели. Вертер вырубил з а р в а в ш е г о с я пацана на первой минуте поединка. Сабин приходил себя медленно, как бы нехотя. Ему действительно не особо хотелось возвращаться в сознание. Победитель плеснул ему в лицо воды и приподнял за плечи. Дальше будем проверять, ехидно п о и н т е р е с о в а л с я он. Или на сегодня достаточно? Черт, я даже не успел понять, как ты это сделал. Сабин потёр ушибленную челюсть. Научи меня вер. Первая реакция в е р т е р а была послать на г л е ц а куда подальше. Он еще слишком живо помнил, как недавно учил д е л в и г а драться на мечах вот в этом самом месте, а потом Сабин убил Ангелочка, выпил из него жизнь. Но бывший убийца сейчас совсем не выглядел всемогущим монстром. Он сидел мокрый и несчастный, как нахохлившийся воробей, и смотрел на Вертера усталыми, больными глазами. Эти глаза уже не сколько не напоминали холодные ледышки, скорее просто островки синего осеннего неба. Ладно, завтра в семь, не б р е ж н о бросил мастер. И не опаздывать. Он подал Сабину руку, и когда тот встал на ноги, развернул его лицом к веранде, где д а н я как раз у с а ж и в а л с я обратно в кресло. Тебе так и не удалось отнять у меня дочь, тихо прошептал он на ухо убийце. Создатель мне ее вернул. Это? Сабин от удивления чуть не поперхнулся. Вот именно, подтвердил Ветер. Даня, мой сын, хотя и опять не по крови, но мне не привыкать. Лика не любила мордобой, но ей нравилось, когда в е р т е р упражнялся с мячом во дворе перед верандой. Тогда она сбиралась ногами в кресло и с восторгом наблюдала, как мелькает, рассекая воздух длинное, сверкающее лезвие, отбрасывая во все стороны солнечные блики. А вот бой без оружия ей не нравился. Слишком уж он напоминал вульгарную драку. Однако занятие в е р т р а с с а б и н ы м пожалуй, трудно было назвать дракой. Оба бойца двигали слонов ь с в танцы, иногда даже казалось, что они парят над поверхностью земли, опираясь прямо на воздух. Единственное, что расстраивало Ангелочка, это скорость, с которой двигались мастер и его ученик. Все происходило слишком быстро, чтобы можно было как следует насладиться красотой этого смертоносного полета. Как правило, в конце занятия Мужчины устраивали поединок, чтобы на деле оценить прогресс ученика. Увы, пока эти поединки заканчивались очень быстро, ученик оказывался на земле, а мастер с насмешливой улыбочкой обозначал добивающий удар, останавливая руку буквально в миллиметре от тела проигравшего. Вот и на этот раз не прошло и трех минут, как тело Сабина распростерлось в траве. Вертер протянул руку, чтобы поднять своего ученика, но тот продолжал лежать, тяжело дыша и морщась от боли. Ты мне ребра сломал, прохрипел он, не двигая с ь места. Сам же хотел полный контакт, пожал плечами мастер. Не страшно, ты же умеешь устанавливать тело. Не уверен, что у меня есть на это силы. Криво с м е х н у л с я Сабин. Мне же нужно будет оставаться в сознании. Она полное обезболивание нужно много энергии. Тоже вроде творец. Ветро с недоумением уставился на покалеченного ученика. Как у тебя может не хватить сил, чтобы починить свое собственное тело? Явен, не забыл? Горе творец болезненно сморщился, и на его губах показалась кровь. Мы без наших женщин не в состоянии накопить энергию для материализации. Это вам людям можно обойтись своими силами, а мы никак. Давай лучше д а н я меня подлечит. Вертера насмешливо у с м е х н у л с я но не стал отпускать издевательских шуточек. Он натянул сорочку прямо на свое потное тело, и его фигура растаяла в воздухе. Через несколько минут мастер снова появился на поляне, но он был один. с а н я извини, потупился Вертер. д а н я куда-то запропастился. Ты как? Продержишься до его возвращения? А Разве у меня есть выбор? Сабин усмехнулся и тыльной стороной ладони стер кровь с губ. Тебе ребро проткнуло легкое, догадался наконец Вертер. Черт, это я немного перестарался. Ага, совсем чуть-чуть. Попытался пошутить раненый, но закашлялся на середине фразы. Его лицо сильно побледнело, кровь заструилась из уголка губ по его подбородку. Прости, парень. Вертер виноват, а опустил голову. Это была инстинктивная реакция на твой энергетический удар. Он опустился на колени и приподнял голову с а б и н а чтобы тот не з а х л я н у л с я кровью. Лика, принеси сюда пару подушек, крикнул он в сторону веранды. Побледневшая не меньше р а н е н о г о женщина оказалась на ужейке буквально через секунду, словно перенеслась по воздуху. Вдвоем они с Вертером удобно устроили Сабины на подушках. л и к а с т е р л а кровь с его лица и протянула ему стакан с водой. Раненый сделал глоток и потерял сознание. Нужно срочно найти либо Даню, либо Тоху. Забудчно пробормотал Вертер, а то еще п о м р е т наш непутевый творец, как и мечтает. Мне тогда Тоха точно голову отвернет. Ты посиди с ним, милая, а я м о т а н у с ь на поиски. Для начала проверю все здесь и в мире дачи, а там посмотрим. Вертер ушел. Алика дрожащими руками принялась приводить Сабина в чувство. Тот очнулся довольно скоро, но радости это не принесло. Дышал он уже с трудом, и на его губах при каждом выдохе лопались кровавые пузыри. Это мне за т а ш е п р о х р и п е л раненый. Все справедливо. Молчи, – накинулся на е е Алика. Тебе нельзя сейчас говорить. Вера обязательно найдет кого-нибудь из творцов. Ты потерпи. Наверное, придется мне попробовать самому. Еле слышно отозвался Сабин. Не хочу терять доступ в ангельский мир. Ангел ведь не согласится переехать в мир дачи, а без него я пропаду. Он вздохнул и прикрыл глаза. В памяти тут же всплыло, как он боролся за жизнь в мире тюрьмы при весьма сходных обстоятельствах. Тогда все закончилось плачевно. После починки своего тела. Сил у бывшего творца хватило только на то, чтобы в ы п л з с и на улицу, где он и нашел свой конец от полного энергетического истощения. Давай лучше я, раздался знакомый голос со стороны веранды. Антон легко сбежал по ступенькам и склонился над братом. Его правая рука привычно легла на глаза раненого, и тело бедняги обмякла. Через минуту творец уже поднялся и протянул брату руку. По-моему, Лики сейчас помощь тоже бы не помешала, улыбнулся Сабин, поднимаясь на ноги. И действительно, бедная женщина без сил сидела на траве, уронив руки на колени. В ее глазах все еще стоял страх. После слов Сабина она рывком вскочила и бросилась в объятия к отцу. Тот ласково обнял своего ангелочка и погладил по растрепанным волосам. Сабин невольно позавидовала Лики. И п о с т и т а л на себя, что первым не догадался полезть габратуса пнемашками. с к о р е все трое переместились на веранду. Антон окинул своих пострадавших родственников внимательным взглядом, и на столе появилась две кружки с горячим сладким чаем. Оба с благодарностью ухватили свои кружки и п л ю х н у л и с ь в кресла. В этот момент на поляне появился в е р т о р оглядев мирную картину ч а е п и т и я Он устало взобрался по ступенькам и присоединился к обществу. По его взмыленному виду можно было легко предположить, что спасатель в поисках творцов оббегал половину базовой реальности. На столе тут же появился кувшин с лимонадом и бокал. Однако в е р т е р не стал заморачиваться с этикетом. Он подхватил кувшин и принялся жадно пить прямо из горлышка. Хрено, в о быть таким беспомощным. Сабин смущенно улыбнулся. Вер. Прости, что тебе пришлось побегать. Сам виноват, отмахнулся тот. Это я должен извиняться. Для мастера такие приколы непростительные. А как ты вообще умудрился увернуться от энергетического удара? Полюбопытствовал н е п у т е в ы й ученик, явно недооценивающий возможности учителя. Виртер переглянулся с Антоном и оба хитро улыбнулись. Рассказывать о той скорости, с которой умел двигаться мастер, было бессмысленно. Сабину нужно было это прочувствовать на собственной шкуре, что он и сделал. т е б е бы освоить кое-какие приемы работы с энергией, азарт заявил Сабин. У тебя бы тогда совсем противников не нашлось в нашей реальности. Притормози, братишка. Антон успокаивающе похлопал р а з д у х а р и в ш е г о с я бойца по коленке. Он голыми руками и сам того не желая чуть тебя не убил, а ты говоришь об энергетических техниках. Это ж тогда будет абсолютное оружие какое-то. А вот тебе не помешает подтянуть свои навыки. Сабин обиженно запыхтел. Можно подумать, он и сам не понимает, что в нынешнем состоянии даже в собственные ученики себе прошлому не годится. Только от него ведь это не зависит. Такова уж природа его расы, что э н е р г и я и творения обладают только венские женщины. Зачем ты на н е о наезжаешь, тоха? Вступил с я за с в о е г о у ч е н и к а Вертер. в е н а ж без своих женщин вообще ничего не могут. Но ну, этой беде я смогу помочь, хитро улыбнулся Антон. Давайте я вас кое с кем познакомлю. Он встал и прошел в дом. Через пару минут творец снова вышел на веранду, но уже не один. За руку его держала стройная темноволосая женщина с синими глазами. Кора! Одновременно выдохнули мужчины. Женщина скромно опустила ресницы и улыбнулась. Антон сотворил еще одно кресло и усадил в него свою гостью. Как же отец тебя отпустил? Сабин с удивлением уставился на Кору. Та промолчала, только б р о с и л а вопросительный взгляд на х о з я и н а мира ангелов. Антон ласково похлопал ее по руке и твердо взглянул брату в глаза. Бустер, отца больше нет, спокойно ответила вместо Коры. Он ушел навсегда. Откуда ты знаешь? в Скинулся Сабин и тут же осекся, с подозрением глядя на брата. Ты его проводил, да? Ты совсем свихнулся, ангел? Решил, что если к а р м и ч е с к о е п р о к л я т ь е тебя не д о с т а л о то уж отец точно сможет. А стынь, парень, осадил своего ученика Вертра. е Это только ты у нас тут потенциальный убийца. При этих словах Антон невольно вздрогнул и отвернулся. Странная реакция творца. не прошла незамеченной для окружающих и не избежать бы ему допроса с п р и с т р а с т и е м если бы в этот момент на п о л я н е перед в е р а н д а не появился д а н я Где-то пропадал? Тут же набросился на сына Вертера. Я тебя обыскался. У Амари ты? Спокойно ответил ничего не понимающий отпрос. Ты же сам ей пообещал мою помощь. Сердитый папашка уже было собрался отчитать неродивого сыночка, да так и застыл с открытым ртом. Зачем ты на Ременка наезжаешь? – встала на защиту Дани заботливая тетушка. Ребенок тем временем возбежал по ступенькам и у хватился за кувшин с недопитым лимонадом. Ты вернул ей память? – чуть слышно прошепел Вертер и закашлялся. Ну да. д а н я отхлебнула лимонада и у с т а л о о т к и н у л с я на спинку кресла. Пришлось ее немного поутешать. Нельзя же было просто оставить бедняжку одну наедине со своими воспоминаниями. Кстати. Амрита неплохо справилась, взяла себя в руки буквально через десять минут. Я помнится, куда дольше б е с и л с я в свое время. в е р т р затравленно молчал, поглядывая на л и к у из подлобья, а та только хитро улыбалась, и было забавно наблюдать, как этот несгибаемый воин дергается от одной только мысли о возможной встрече со своей бывшей возлюбленной. А еще Лики было любопытно. Также Вертер теперь собирается выпутываться из создавшейся неоднозначной ситуации. Кстати, Амрита сегодня уезжает в Кералу. Как ни в чем не бывало, продолжал вещать Даня, обращаясь к отцу. Ждет тебя, чтобы попрощаться, поблагодарить, ну и все такое. На Вертера было жалко смотреть. Он весь с жался, как бы усох. В его глазах застыло выражение покорности злой судьбе. л и к а тут же ж а л и л а с ь над страдальцем. Ладно, давай я с ней попрощаюсь за нас всех, предложила она. А то ты уже набегался сегодня милый. Потом как-нибудь навестишь бедняжку в ее новом доме. Извинишься за недостаток куртуазности, если наберешься смелости, конечно, добавила спасительница с ехидной улыбочкой. Вертер благодарно кивнул, крепко обнял свою все понимающую возлюбленную и с чувством чмокнул ее в губы. Что бы я без тебя т е л л ш е п н у л он Ликинаушка. Пропал бы ни за что. Также шепотом ответила та и отправилась исполнять долг гостеприимства.